Говорят, им нельзя рисковать Потому что у них есть дом В доме горит свет И я не знаю точно, кто из нас прав Меня ждет на улице дождь Их ждет дома обед Закрой за мной дверь, я ухожу За мной дверь я ухожу. И если тебе вдруг наскучит твой ласковый свет, тебе найдется место у нас. Дождя хватит на всех. Посмотри на часы, посмотри на портрет на стене, И слушайся там за окном, Ты услышишь наш смех. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Jag за мной дверь.